из примеров активного христианства мы видим в лице Иисуса Новина, который жил и боролся за достижение высоких целей в полном послушании воли Божьей и уповании на его верность и могущество. Он еще в юности своей имел желание служить Богу, приблизиться к Нему, и Моисей, видя это желание юноши, взял его к себе в прислуживании. Затем началось странствование к земле обетованной. Много трудностей и опасностей пришлось пережить народу и самому Иисусу новину, но желание его войти в эту землю и обладать ею было превыше всего. Ни великаны, жившие в той земле, ни укрепления до небес не устрашали его, так как он знал, что Господь, пребывающий с ним, поможет преодолеть все преграды и всех врагов. Но только после смерти Моисея, став вождем Израиля, Иисус Навин мог войти в заветную землю и ввести в нее Божий народ. Слова «по смерти Моисея» не являются лишь хронологической подробностью этого события, но имеют глубокий смысл, не познав которого и мы никогда не войдем в истинную землю обетования, то есть небесный Ханаан. По словам апостола Павла, земля ханаанская была лишь прообразом того вечного покоя, в который Бог, хочет ввести весь свой народ. Но почему же только после смерти Моисея народ Божий мог войти в ту землю? Дело в том, что Моисей был представителем Закона Божьего, представителем Ветхого Завета Бога с народом своим. Функция этого закона заключалась в том, что он давал познание святости Божьей и о его требованиях. Он учил, как надо жить, и в то же время указывал на несовершенство человеческой натуры, на ее несостоятельность исполнить требования закона вполне. С законом Бог стремился вызвать в человеке желание о Спасителе. Так Слово Божье и говорит, что закон – это детоводитель ко Христу то есть привести сознание человека, что своими силами человек не может спастись. Ему нужен, просто необходим для этого Спаситель – Христос. На этом действие закона кончается. Жизни он в себе не имеет и животворить не может, но подводит к тому, кто один имеет жизнь и дает ее по благодати, как дар, а не как воздаяние за исполнение закона. Так сказано в послании к Галатам, 3 глава, 24 стих. Так вот и сам Моисей, прообраз закона, мог довести народ до границ земли обетованной, но войти в нее не мог, так как и он, лучший из сынов народа своего, находился под проклятием закона, и Моисей подпал под это проклятие после случая у вод Миривы. О нем записано в 20 главе книги «Чисел». Что же здесь в сущности произошло? Моисей не явил всей святости Божьей перед народом. Казалось бы, такой незначительный проступок. Вместо того, чтобы сказать скале «дать воду народу», Моисей в раздражении ударил по скале, усомнившись, по-видимому, в возможности чуда. Но Бог даже для своего друга не мог сделать исключения. Свойство закона таково, что Моисей подпал тому же закону, представителем которого он был, и не мог ввести народ в обетованную землю. Мы должны из этого урока понять, что на этом пути, на пути закона, невозможно наследовать жизнь в небесном Ханаане. Напрасно умолял Моисей Бога дать ему перейти Иордан и увидеть ту добрую землю, Но что Бог ответил ему? Таким образом, все согрешили и лишены славы Божьей. Все, находившиеся под законом, утверждавшиеся на делах закона, не вошли в землю обетованную. Только Иисус Новин и Его товарищ Халев вошли в нее, так как Бог сказал, что в них был иной дух». Хотя времена Евангелия еще не наступили тогда, но дух Евангелия уже действовал. И вот апостол Павел говорит, что закон не довел ничего до совершенства. Он лишь довел до границ этого совершенства, показав великую силу и блаженную жизнь по ту сторону границы и остановился. Не было еще тогда вождя через символический Иордан в небесную землю обетования. Но Бог предусмотрел такое положение, и что же Он делает? О праведниках Ветхого Завета сказано, что они умерли в вере, не получившие, как и Моисей, обетований, а только издали видели оные. Но будет день, когда и они войдут в истинную землю обетования вместе со всеми верными. И то, что Бог не отверг Моисея, мы видим из того, как беседовал «С Ним Иисус Христос, вместе с Ним и с Ильей на горе Преображения». Итак, жизнь, как поощрение за исполнение закона, обещается на основании третьей главы послания к Галатам. Кажется парадоксальным, что здесь за исполнение закона предлагается как возмездие жизнь, тогда как все Писание говорит о невозможности получения ее через исполнение закона. Но это легко объяснимо, когда мы вдумаемся, что «все согрешили, и нет праведного ни одного» то этого доброго возмездия за праведность получить никто не мог. Оставалось лишь возмездие за грех. И если бы Бог по Своей благодати не открыл нового пути к спасению, то в обетованную землю никто не вошел бы. Оставаясь святым, оставляя в силе свои требования святости, независимо от закона, то есть оставляя его совершенно в стороне, Бог открыл новый путь через голговскую жертву Христа – путь благодати во Христе Иисусе. Эти два пути, закон и благодать, никакой органической или эволюционной связи не имеют, никакого моста между ними нет». Нельзя никак, начав с закона, дойти до благодати Евангелия. Это два совершенно разнородных элемента, исключающих друг друга. Но это не означает, что Бог не заинтересован в наших делах. «Мы, — говорит апостол Павел, — и спасены-то на добрые дела. Бог заинтересован, чтобы его новый народ стремился к добрым делам, чтобы он трудился для созидания Царства Божьего на земле. А кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, — говорит апостол Иаков». Но само спасение, как дар Божий, принимаемый верою, Бог дал независимо от дел закона. О каких же дарах говорит Новый Завет? Вот эти дары – это дар вечной жизни, дар праведности, дар благодати, дар быть детьми Божьими, дар Духа Святого. Все это дается по вере в Иисуса Христа и только в Нем и через Него. И вот то, что народ израильский во главе с Моисеем не мог получить как возмездие за праведность, Бог дает теперь нам как дар, в подарок бесплатно. «Я даю вам», — говорит Господь. Приняли ли вы, дорогой слушатель, этот чудесный дар? Если нет, то у вас есть еще возможность, потому что время благодати еще продолжается сегодня. Сними ты с меня тяжкое время со дай мне увидеть Христа за меня, пившее в чашу мучения, Господи Боже. Лучше мне дай твою детскую веру, что проходя среди сной нового дня. ски и прощенья и примиренье наполнит мой дух и со Христом соединит Господи Боже слышишь меня дай твой детскую веру что проходит среди снов Серед вічного дня з ними покроє печаль Господи Боже, Свисше мене. из новенья ты твою воду из смены Господи Боже услышь меня дай твою десую веру что рок Серед існує нова.